Когда всех присутствующих удалось кое-как разместить в тесном кабинете следователя Ватура, доктор Дермат Киннерс испросил разрешения продолжать допрос. Да, да, продолжайте. Ватур явно нетерпеливы поскорее разобраться с этим ужасным делом. Что ж, слушайте. Я дал беглый обзор событий в день убийства и дошёл до того, как вся ваша компания вернулась Из театра в одиннадцать часов. Вы, мистер Лоус, оставили свою невесту у ее порога и присоединились к своим. Ну, а потом... Дженнис Лоус подняла на него озадаченный взгляд. Папа спустился и показал нам табакерку. Так, месье Гарон мне вчера сказал, что после недели упорных трудов их удалось склеить. Вот она, табакерка императора. Э, я склеили рыбьим клеем, и теперь она не открывается. Но вы ведь видели её, когда она была новая, верно? Как бы то ни было, вскоре после 11:00 сэр Морис Лоус поднялся к себе в кабинет. Остальные, так я полагаю, отправились спать. Но вам, мистер Лоус, не спалось. В час ночи вы встали, спустились в гостиную и позвонили Еве Нил. Тоби, кивая в знак согласия, украдкой бросил взгляд на Еву, очень странный взгляд, как будто ему во что бы то ни стало хотелось ей что-то сказать, но он мучился и не решался. Вы несколько минут говорили с ней по телефону. О чём вы говорили? Ах, разве упомнишь? Ну, А пьесе говорили, которую смотрели в тот вечер. Ева легонько улыбнулась. Пьеса была о проституции. Тоби боялся, как бы она меня не шокировала. Эта тема тогда очевидно не давала ему покоя. Хорошо. Вы говорили о пьесе. А ещё о чём? Ха. Господи, ну разве это важно? Хм-м. И даже очень. Ну, Я что-то сказал про пикник. У нас на другой день намечался пикник. Только он, конечно, не состоялся. А, ещё я упомянул, что у папы в коллекции новая пабрикушка. Мм. Mm -hmm. Но вы не сказали, какая именно. Нет. Дермот смерил его внимательным взглядом. Дальше я только пересказываю то, что сообщил мне месье Гарон. После телефонного разговора вы поднялись к себе и легли. Было 5 минут второго. Поднявшись наверх, вы поняли, что ваш отец ещё не лёг, потому что заметили полоску света с него под дверью. И вы не стали ему мешать. Хм? Правильно. Правильно. А вы, леди Лоус, в четверть второго тоже встали. Вы пошли в кабинет к мужу напомнить ему, что давно пора спать, и попутно попенять ему за покупку табакерки. Вы не постучавшись открыли дверь. Верхний свет был выключен, горела только настольная лампа. Вы увидели мужа, сидявшего к вам спиной, но будучи близко рукой, вы не заметили ничего странного, пока не подошли. и они увидели кровь. На глазах у Елены выступили слёзы. Неужели это необходимо? Необходимо ещё кое-что уточнить. Были послали за полицией. Что же происходило тем временем на вилле Мирамар? Обратимся к несравненной Ивете Латур. Ивета, по собственным её показаниям, проснулась, когда прибыла полиция и поднялся переполох. Ивета выходит из комнаты. Вот тут-то и самый гвоздь показаний. Тут уж дело пахнет гильлятиной. Ивета видит мадам Нью, возвращающуюся домой после убийства. И это видит, как она открывает ключом входную дверь, крадётся наверх в перепачканном халатике, а затем в ванной смывает с себя кровь. Время около половины второго. Лермонт выдержал паузу. Остальные смотрели на него с недоумением. Запомните, около половины второго. А теперь скажите, мистер Лоус, «Вы не хотели бы что-нибудь изменить в своих показаниях?» Тоби, моргая, смотрел на него. «Я? Нет?» «То есть вы не желаете признаться, что наговорили горы вранья?» «Не желаете, хотя эти могли бы спасти любимую, как вы уверяете, женщину?» Тоби вскочил, отшвырнув стул с такой силой, что тот повалился на бок. «Горы вранья?» Поговорив по телефону с миссис Нил, вы якобы поднялись наверх и, проходя мимо кабинета вашего отца, увидели свет под дверью. Тут вмешался мсье Гарон. Понимаете, мистер Лоус, когда мы с доктором Кинросом поднялись в кабинет, доктор очень удивился, посмотрев на дверь. Тогда я не понял, почему. Но, знаете, как-то пропускаешь такие мелочи, но теперь я понимаю». Эта дверь, ведь вы ее помните, очень тяжелая и так плотно пригнана, что с трудом идет по ворсу ковра. Заметить под ней свет никоим образом невозможно. Впрочем, это не единственная ложь, которую вы допустили. Да, не лишний вспомнить и о двух ожерельях. Ева медленно подняла голову. Значит, в коричневых перчатках... Да, да. В них был ваш жених тот Белоус